Глава сороковая. Укрытие восемнадцать. Миссия направлялся к центральной диспетчерской и мучительно размышлял над тем, что сделать для родни. Он опасался за друга, но был не в силах ему помочь. Такой двери, за которой его держали, он никогда не видел. Толстая и сплошная, отполированная и устрашающая. Если неприятности, которые причинил друг... «Можно оценить тем, где его держат?» Он даже вздрогнул. Развивать эту мысль не хотелось. Со времени последней очистки прошло всего месяца два. Миссия в ней тоже поучаствовал. Он нес часть комбинезона-чистильщика из зайти А такое запоминается сильнее, чем доставка тела для похорон. Мертвецов хотя бы пакуют в черные мешки, которыми пользуются коронеры. А одеяние чистильщика — мешок совершенно иного рода. Оно предназначено для живого человека, который влезет в него и будет вынужден в нем же умереть. Миссия вспомнил, где они забирали этот груз. То было помещение чуть дальше по коридору от того места, где держат родни. Очистками ведь занимается тот же отдел. Миссия вздрогнул. Достаточно ляпнуть что-то запретное, и станешь телом гниющим на холмах, а родни был известным треплом. Сперва мать, а теперь и лучший друг. Интересно, что написано в пакте о добровольном выходе на очистку вместо кого-то, если вообще написано? Поразительно, что он может жить по правилам, изложенным в документе, которого никогда не читал. Он предположил, что его читали другие, те, кто руководит, и что при этом честно соблюдают изложенные там правила. На 58-м его внимание привлёк платок носильщика, привязанный к ведущим вниз перилам. Он был с таким же синим узором, что и платок у него на шее, но с ярко-красной окантовкой, означающей «торговца». Долг позвал откликнуться на сигнал заказа, рассеяв навязчивые мысли, ведущие в никуда. Миссия отвязал платок и поискал на ткани штамп торговца. Им оказался Дрексель, аптекарь, с этого этажа. Обычно такой заказ означал легкий груз и небольшую оплату. Но нести хотя бы нужно вниз. Если только Дрексель опять не напутал, каким перилом привязывать платок. Миссия умирал от желания поскорее оказаться в диспетчерской, где его ждали душ и чистая одежда. Но если кто-нибудь заметит, что он с пустым рюкзаком прошел мимо сигнального платка, то миссия получит нахлобучку от Рокера и остальных. И он торопливо зашагал к аптеке, молясь, чтобы ему не поручили доставить лекарства по нескольким десяткам квартир. От одной мысли о таком... У него заболели ноги. Когда Миссия толкнул скрипучую дверь аптеки, Дрексель стоял за прилавком. Крупный лысеющий мужчина с пышной бородой. Он был чем-то вроде неизменной достопримечательности на средних этажах. Многие приходили к нему, а не к врачу. Хотя Миссия немного сомневался, насколько правильным был такой выбор. Частенько... Читы достаются тому, кто больше обещает, а не тому, кто облегчает людям жизнь. На скамейке в приемной Дрекселя дожидались несколько болезных, шмыга и кашля. Месси сразу захотелось прикрыть рот платком. Но вместо этого он задержал дыхание и дождался, пока Дрексель высыпал какой-то порошок на квадратик бумаги, аккуратно сложил его и вручил женщине у прилавка. Женщина положила на прилавок пару читов. Когда она отошла, миссия водрузила на деньги сигнальный платок. — А, миссия, рад тебя видеть, парень. Выглядишь бодрым, как огурчик. Брэксель пригладил бороду и улыбнулся, показав на миг желтые зубы, выглядывающие из завислых усов. — И вы тоже, — вежливо ответил миссия, осмелившись вдохнуть. — У вас что-то есть для меня? — Есть. Секундочку дрексель скрылся за стеной из полок, тесно уставленных бутылочками и флакончиками. Аптекарь вернулся с мешочком. «Лекарства для нижних. Могу отнести только до центральной, а там попросить диспетчера отправить их вниз», — сообщил миссия. «У меня заканчивается смена». дрексель нахмурился и почесал бороду. «Пожалуй, соглашусь. И диспетчер пришлет мне счет». Миссия протянул ладонь. «Если получу чаевые. Ладно, но только если разгадаешь загадку». Дрексель облокотился о прилавок, который едва не прогнулся под его весом. Вот уж чего миссии точно не хотелось, так это выслушать очередную загадку старикана, а потом еще и лишиться денег. Дрексель вечно изобретал причины, как оставить лишний чит на своей стороне прилавка. «Тогда слушай», — начал аптекарь, теребя усы. «Что весит больше, полный мешок с семью десятью фунтами перьев или полный мешок с семью десятью фунтами камней?» Миссия даже не раздумывал над ответом. «Мешок с перьями», — объявил он. Эту загадку он уже слышал. Она предназначалась как раз для носильщика, И он долго размышлял над ней, шагая между этажами, пока не придумал свой ответ. «Неочевидный». «Неправильно!» — взревел Дрексель, помахивая пальцем. «Не камни!» — он помрачнел. «Погоди». «Ты сказал перья?» Он покачал головой. «Нет, парень, они весят одинаково». «Это содержимое весят одинаково», — возразил Миссия а мешок с перьями должен быть большего размера вы сказали что они оба полные а это значит что на большой мешок ушло больше материала и поэтому он весит больше он протянул руку Дрексель постоял жуя бороду и выбитый из своей игры потом неохотно взял две монеты что ему заплатила женщина и положил их на ладонь миссии тот спрятал их потом сунул мешочек с лекарствами в рюкзак и крепко его завязал. «Большой мешок», — пробормотал Дрексель, пока Миссия торопливо выходил, снова задержав дыхание возле скамьи. В рюкзаке у него побрякивали пилюли. Досада аптекаря стоила гораздо больше, чем чаевые, но Миссия оценил и то, и другое. Однако его радость померкла, пока он спускался по лестнице. На одной из площадок он увидел помощников шерифа. Держа руки на пистолетах, они пытались успокоить дерущихся соседей. Стекла в магазине на 42-м оказались выбиты, а окно закрыто листом пластика. Миссия был совершенно уверен, что произошло это недавно. На 44-м возле перил сидела женщина и плакала, уткнувшись лицом в ладони, И люди проходили мимо, не останавливаясь. Он тоже шел вниз по вибрирующей от множества ног лестнице, и граффити на стенах предупреждали его о том, что еще произойдет. Когда он добрался до центральной диспетчерской, там царило какое-то зловещее затишье. Он прошел мимо сортировочных комнат, где на высоких полках лежали грузы и предметы, нуждавшиеся в доставке и шагнул сразу к главному прилавку. Миссия решил сперва сдать доставленный груз и выбрать следующий, а уже потом идти мыться и переодеваться. За прилавком стояла Кейтлин. Очереди из носильщиков перед ней не было. Наверное, зализывали раны. А может, оберегали свои семьи после той недавней вспышки насилия. «Привет, Кейтлин». «Мисс», — она улыбнулась, — «ты вроде бы цел». Он рассмеялся и потрогал все еще болящий нос. «Спасибо». Только что вернулся Кэм. «Спрашивал, где ты?» «Да?» — удивился миссия. Он полагал, что друг, получив премиальные от Коронера, устроит себе выходной. Он взял какой-нибудь груз наверх? «Да, попросил что-нибудь, что надо нести в сторону отдела снабжения. И был в лучшем настроении, чем обычно, хотя, похоже...» расстроился, что остался в стороне от вчерашних ночных приключений. Он и об этом узнал. Миссия просматривал список заказов на доставку. Он искал заказ, который надо отнести наверх. Миссис Кроу узнает, чем можно помочь Родни. Быть может, выяснят у мэра, за что Родни наказан, и, возможно, замолвит за него словечко. Он оторвался от списка и взглянул на Кейтлин. «Ты что имела в виду, когда говорила про его хорошее настроение? И что, он, правда, идет в отдел снабжения?» Миссия вспомнила работе, которую ему предлагал Уик. Начальник IT сказал, что миссия не станет последним, кто услышит это предложение. Может быть, он даже не был первым. «Откуда Кэм пришел?» Кейтлин лизнула палец, и пролистала потрепанный журнал регистрации. Последним его заданием было отнести сломавшийся компьютер в... «Вот же крыса!» Миссия шлепнул по прилавку. «Есть еще какой-нибудь заказ вниз?» «Ну, в снабжение или к химикам?» Она проверила по компьютеру, пальцы молниеносно щелкали клавишами, а лицо при этом оставалось невозмутимым. «Заказов сейчас мало». С сожалению, ответила она, есть заказ из механического наверх, снабжение, 45 фунтов, несрочная, стандартная доставка. Она взглянула на миссию, проверяя, интересует ли его такое. Беру. Однако он не планировал сразу идти в механический. Если мчаться во весь дух, есть шанс обогнать Кэма на пути к снабженцам и сделать для Уика ту-другую работу. Для миссии это был способ проникновения, который он искал. Ему требовались не деньги, а повод снова войти на 34-й за деньгами. И еще один шанс увидеть Родни, чтобы понять, в какой помощи нуждается его друг и какие у него реальные проблемы.